Глава вторая. Отец Жильяны отвел нас в комнату, отдаленно напоминавшую гостиную в земных особняках. Я не стала спрашивать позволения присесть и уселась в первое попавшееся кресло. Зачем делать вид, если всем уже известно, что я самозванка? И рядом со мной, максимально близко, чтобы, видимо, не дать мне сбежать, уселся господин в форме. А напротив нас, возле самой двери, лорд Гееврик. Эдварда почему-то не было. Хотя мне кажется, что же не Хаджи Леаны. Всё это тоже касается. Мы все расселись и молчали. Мужчины не спешили начинать разговор, гуляя меня и друг друга глазами. А я? Я просто устала. Кто-нибудь объяснит мне наконец, что здесь происходит? Мой вопрос разорвал тишину, и господин оформи наконец-то соизволил заговорить. Доброго вам дня, Асияеврен. Меня зовут Сейр Рональд Дисорс, клан Синих Драконов, и я представляю служителей правопорядка и закона. Он сделал паузу и внимательно посмотрел на меня. Если это было проверкой, то она меня не впечатлила. Я должен обойтись синих и репрезирать их. Каких эмоций он ожидал от меня? Но видимо, он ничего не дождался, потому что вздохнул и снова заговорил. Как я уже сказал. На вас сработал артефакт, и будет лучше, если вы попытаетесь рассказать все честно, ничего не утайвая. Лучше для вас или для меня? Уточнила я. Теперь, когда не надо было играть роль некой Джолианы, я ощущала себя не в пример свободней. Сей Рональд недоуменно посмотрел на меня, потом улыбнулся. И от его улыбки у меня почему-то мурашки пошли по коже. А вы? Странное, не боитесь меня? И как-то совсем не хорошо это не боитесь прозвучало в его исполнении. Ну да вы, наверное, не знаете ничего. Итак, предлагаю вам рассказать честно, что с вами случилось и как ваше полное имя, ничего не утайвая, не утайвая, так не утайвая. Я пожала плечами. Меня зовут Юлия Морозова, двадцати четырех лет отрадо, сирота. Родители погибли в автокатастрофе. Вчера или, может быть, сегодня вечером я возвращалась с работы, услышала скрип колёс, почувствовала сильный удар и очнулась здесь, в саду на скамейке, в теле Джеллианы. Ничего про ваш мир не помню и не знаю, ответила я спокойно, как на собеседовании при устройстве на работу, стараясь, чтобы голос не дрожал. Вот, значит, как, хмыкнул Сейер Рональд. Вывеснил в животе. Я чувствую ложь. Тогда придётся рассказать вам, куда вы попали и какова ваша миссия в этом мире. Миссия? У меня есть миссия? Я воодушевилась, но не надолго. Правда оказалась да более простой и неприглядной. Я попала, грубо говоря, в мир после апокалипсиса. Тысячу или около того лет назад. В этом мире случилась великая война. Как и водится, кто-то чего-то не поделил. В результате все передрались и случился великий разлом. И я так и не поняла, что это такое. А служитель меня не просветил. Но после него половину народа вымерла, полностью исчезли все магические расы, кроме драконов и фей, просто перестали размножаться. Зато очень много стало рождаться обычных людей, кому не подвластна магия. И только драконы сдерживали ещё уходящую магию в этом мире. Но и их наконец-то настигло таинственное истощение. У них перестали рождаться одарённые дети. Ничего не помогало: ни браки по любви, ни по договорённости, ни браки между сильнейшими родами, ни даже межвидовые браки. Как я поняла, это вообще страшное преступление. Если, допустим, зелёный дракон женится на драконице из синего рода. И тут вдруг опытным путём я передёрнулась, представив этот опытный путь. Они выяснили, что одарённые дети могут родиться только у союза дракона и попаданки из другого мира. Вот это я попала. Теперь вы понимаете, что в буквальном смысле ваша стоимость очень высока, и я могу отказаться. Спросила я безнадёжно. "Разумеется, нет", ответил мне Сейр Рональд. Но по крайней мере, он не делал вида, что я должна гордиться полученной честью выражать одарённых драконят. То есть я пленница, разумеется, и я отвезу вас, угу, к себе на работу до выяснения всех обстоятельств. А что потом? Мысль уехать куда-то с этим опасным и без сомнения красивым мужчиной. Мне совсем не понравилось. Кто его знает, какие здесь законы. Информации было на невообразимости мало. Может быть, они сразу захотят от меня дракончиков. Я любила детей и мечтала о них, но уж точно не так. Да и слава про выяснение обстоятельств мне не понравилось. Что они там собрались выяснять? Непонятно. Потом вас продадут на аукционе замуж. После того, как я, разумеется, оповещу глав всех родов, что меня продадут замуж, в голове не укладывалось, что такое возможно. Ну а чему вы удивляетесь, Сейврин? Служитель порядка был сейчас похож на зверя, очень опасного зверя. Он поудобнее уселся в кресле, и я невольно представила на его месте хищника, застывшего в прыжке. Кто больше заплатит? Тот и получит возможность иметь дарённых детей. Протестую, вдруг поднялся со кресла лорд Гейврик. Эта женщина попала в тело моей единственной дочки, тем самым лишив меня ребёнка. Я требую справедливую компенсацию. Пусть она станет женой старшего в роду и отдаст мне ребёнка. Я с ужасом посмотрела на пожилого лорда. Сколько ему лет? По земным меркам около 70. А по местным, вдруг ему уже тысячу лет. Выглядел он крепким, но все-таки стариком. И он еще не старший в роду. Сколько же лет старшему? И как он выглядит? Я не согласна на такое. Пожалуйста, только не ему. Если минуту назад я была против брака и рождения детей каким-то драконам вообще, то сейчас я была конкретно против брака со старшим драконом. Я даже готов заплатить, вкрадчиво заговорил лорд Геврик. Любую сумму золотом прямо из изумрудной сокровищницы. Я умоляюще взглянула на Сею и Раональда. Он усмехнулся, мне уголками губ. Лорд Геврик, он примиряюще поднял руки ладонями вверх. У меня нет претензий конкретно к вам. Я лишь выполняю свою работу. Но решать, кто будет присутствовать на аукционе, буду не я, увы, а превышение полномочий может закончиться плачевно для меня. Пятьдесят тысяч тайленов в золотом из сокровищницы сейчас же вам на руки. Лорд Гейврик едва сдерживал себя, его руки тряслись, а глаза... Мама, дорогая, я едва не закричала, увидев, как снова его зрачок вытянулся. Джелиана была обещана мне. Вдруг в комнате появился новый персонаж, бывший жених Джелианы собственной персоной. Я требую выполнения обязательств. Он стоял возле двери. Это уже не Джелиана, мальчик мой, ответил ему лорд Гаэрик довольно любезно, но я видела и горячую алчность в глазах, и подрагивающие от жадности пальцы. Я была для них ценным призом. и они готовы были бороться за меня до конца, а служитель правопорядка почему-то не спешил за меня отступаться, хотя впечатление трусливого человека он не производил. Я все слышал, кивнул Эдвард, и поэтому такая Джолиана не особенно дорога. Плачу сто тысяч таиланов золотом. Он подчеркнул слово особенная, и я вздрогнула. Два дракона алчно делили свою добычу. но не меня, я им была не нужна. Не сомневаюсь, что они оба заставят меня рожать одаренных дракончиков до самой моей смерти. Но есть ли какой-то выход? Мне показалось, или Сейр Рональд подмигнул мне. Вы можете торговаться между собой сколько хотите, а мне пора. Работа, знаете ли, не ждет. Сейр Рональд потянулся в кресле и вскочил на ноги. Я не знаю, что было бы для меня лучшим вариантом. Но вот прямо сейчас выходить замуж и рожать драконят я точно не хотела, поэтому вскочила вслед за служителем. Может быть, у него есть какой-то другой план для моей несчастной персоны. Значит, вы не хотите договариваться по-хорошему, зашептал лорд Гевик. Его зрачки вытянулись, тень ленилась за спиной словно появились призрачные крылья. Вы мне угрожаете? Лениво и как-то расслабленно спросился Ирональд. А я вдруг поняла, что он совсем не боится пожилого лорда, хотя воздух и искрило, а у меня тряслись ноги. Служитель правопорядка сделал несколько шагов вперёд и стал словно выше ростом. Я моргнула. Мне показалось, что передо мной стоит не человек, а дикий и очень опасный зверь. За спиной у него взметнулись огромные и вовсе непрозрачные синие крылья. В таком виде он выглядел очень впечатляюще. "Так вы угрожаете мне, стражу порядка?" пророкотал он. Лорд Гейвик, не хотя отступил, едва не врезавшись в Эдварда, который стоял и с удивлением смотрел на всё, что здесь происходило, не решаясь, прочим, мешаться. пойдём. Кевнул мне сей Рональд, вернувший себе обычный облик, словно уверенный, что я пойду за ним, а не сбегу. Да и если честно, он был прав. Мне некуда было бежать. Пока мы шли по бывшему дому Джеляны, в голову лезла всякая чепуха, от нервов, наверное. Например, я думала, как мы доберёмся до работы служителя порядка. Он меня-то не открылёв. Ведь Джеляна, как я поняла, была неодарённым ребёнком, И это меня даже радовало, не было никакого желания превращаться в огромную зеленую тушу с крыльями. И все же вопрос оставался открытым. Но я успокоилась, стоило мне увидеть возле дверей что-то вроде земной кареты, только намного более удобной. Правда, мне тут же стало дурно, когда я увидела вместо лошадей огромных ящерец. А сей Рональд, словно чувствовал, обернулся ко мне. Это вейфы, они безопасны. Лошади на дух не переносят драконов. И распахнул передо мной дверцу кареты. Я забралась внутрь, чувствуя себя пока даже не пленницей, а почти гостьей. Выше нос, меня никто не унижал и не бил. И законы тут кое-как, но всё-таки соблюдаются. Сей Роनाल्ड забрался в карету, что-то крикнул на неизвестном мне языке, и ящерицы вполне себе бодренько побежали. А он откинулся на подушке и повернулся ко мне. Вы странная женщина, Юлия, не упали в обморок. Для ваших соотечественниц это похвальная добродетель. Надо же, даже имя моё запомнил. Служитель улыбался, разглядывая меня, но я не расслаблялась. Прекрасно помню и его крылья, и его голос во время ссоры. Если хотите, я упаду. Я пожала плечами, Эссей Роनाल्ड вдруг расхохотался и смеялся долго и заразительно. Мы с вами сработаемся, наконец, отсмеявшись, ответил он. О какой работе речь? Вы ведь не хотите замуж, чтобы рожать одарённых драконят, вместо ответа спросил он меня. Не хочу, но вдруг то, что вы предлагаете, ещё хуже. Я внимательно посмотрела на него, но Сей Не отвёл взгляд. Не хуже, но другое. Скажем так, вы нужны будете мне для испытаний. На опыте я ужаснулась. Может, всё-таки лучше драконята? Нет, не совсем так. Он поморщился. Мы заключим магическую сделку. Я обучаю вас, рассказываю об этом мире и помогаю вам стать относительно свободной, а вы взамен Он ещё спел договорить. Карету тряхнуло. Сей и Рональд выругался. Дверца кареты распахнулась. Не умеют они что ли замки делать? И я успела увидеть другую карету и мужское лицо в окне. Почему-то оно мне показалось до да более печальным. Милькнуло и пропало. А Сей и Рональд захлопнул дверцу. А вы взамен обязаны будете мне помогать в одном эксперименте, договорил он, как будто ничего и не было. В каком? Предложение было вроде бы и неплохим, хотя и с подвохом. Небольшая, хмм, скажем так, группа учёных нашла возможность использовать вашу силу и накапливать её в специальных сосудах. Если всё получится, то одарённые наследники будут рождаться у обычных драконов с помощью вашей силы, но без вашего прямого участия уже. Это было интересно настолько, что я забывшесь спросила: "А где подвох?" Сейи Рональд хищно усмехнулся. "А вы мне нравитесь, может быть, всё-таки женится на вас. Чур меня!" и отшатнулась от него. И он опять и рассмеялся. Подвох в том, дорогая моя Юля, что этот м -м, магический ритуал пока не было возможности использовать. Все-таки не каждый день в наш мир попадают женщины. То есть я должна стать первой испытателем? Ну что-то вроде того. Ну, допустим, я согласна. Медленно протянула я. Ну вот это аукцион и моя продажа. Как вы меня от этого всего защитите? У меня есть способы, усмехнулся он. И столько в нем было уверенности, что я даже в этом не сомневалась, хотя и не доверяла. Хорошо, тогда я согласна. Торопливо кивнула я. В конце концов, не попробуешь, не узнаешь. Тогда давайте заключим договор прямо сейчас. Давайте, кивнула я. Вот за одно и посмотрю. как работает магия в этом доме, потому что после моего преображения в доме лорда Гейврига мне было дико интересно снова прикоснуться к магическому. Сей Роनाल्ड поднял руки. Делайте, как я. Я тоже подняла руки и выжидающе на него посмотрела. Он вздохнул и начал: "Я, Сей Роनाल्ड, волю первородных, дракон по силе и происхождению из рода синих, Служители страж правопорядка обещают и женщине свою помощь и свободу взамен на магические услуги. Магические услуги звучало, конечно, так себе, но, может быть, у них так принято формулировать магические договора. Сей Роनाल्ड закончил, и на его руках вспыхнули тоненькие синие ниточки, охватив запястья, вспыхнули и пропали. Теперь у вашей очередь. А что я должна сказать? Скажите, что согласна не помогать. Услуга за услугу. Хорошо. Я не видела в этом договоре особого смысла, потому что не чувствовала в себе магию, но всё равно сказала, как меня просили. Я, Юлия Морозова, хмм, попаданка с земли, согласна помогать этому мужчине в опытах с магическими артефактами в обмен на свободу и помощь. К моему изумлению, после этих слов на мне тоже появились синенькие ниточки, заискрились, заблестели и потухли. Вот это да. Я зачарованно рассматривала свои запястья. Нравится? Не то слово. Только я думала, что магические договоры это всегда капля крови, ну и всё такое. Кровь, тем более драконья, слишком дорогое удовольствие, чтобы ей разбрасываться. усмехнулся сеей Рональд, потом посерьёзнил. Слушайте меня внимательно. С сегодняшнего дня для всех вы Джулия. Джианна это чужое имя, а к именам здесь относятся щепетильно. С того момента, как мы заходим на мою работу, вы слушаете меня и делаете, как я говорю. Если всё получится, я выдам вам книги, по магии в том числе, чтобы вы представляли, с чем имеете дело. А потом мы уже отправимся с вами туда, где мой знакомый проводит эксперимент. Всё поняли? "Да", ответила я. "Молчать и слушать вас". "Вот и умница", кивнул он, а я вздрогнула. Что-то происходящее переставало мне нравиться. Я хотела задать ему ещё пару вопросов, чтобы хоть примерно понять, что я буду делать. А вопросов у меня было до ужаса много. Но наша карета вдруг остановилась. Сей Рональд открыл дверцу и спрыгнул на тротуар, а потом подал руку мне. Я вылезла из экипажа с не привычки, путаясь в юбке, и закусила губу, чтобы ничем не выдать изумления. Молчать и делать вид, что мне всё привычно, а не таращиться на мир вокруг. Хотя посмотреть было на что. Мы находились в городе. Наверное, так могли выглядеть земные городки где-то в средние века. Но здесь ко всему прочему было необычайно чисто. Здания не теснились друг к другу, а шли словно волной, большие, маленькие, большие, маленькие, и крыши всех цветов радуги: белые, синие, зелёные, чёрные, красные, так что пестрило в глазах. Я хотела спросить тейра Рональда про всё это великолепие, но он предусмотрительно пожал мне руку. Может быть, чуть дольше, чем нужно. и тихо прошептал: "Все потом". Я кивнула, что принимаю его ответ, и даже голову вниз опустила, хотя хотелось рассматривать и рассматривать всю эту красоту. Я ведь за свои двадцать четыре года нигде дальше Сочи не бывала, да и то в командировке. Мы сделали несколько шагов и подошли к большому двухэтажному зданию, выделявшемуся строгим стилем, без карнизов, подзоров и прочих украшений. и ярко-синей крышей. Сей Рональд открыл дверь и шагнул внутрь, и тут же на нас налетела невысокая полненькая девушка. Выглядела она вполне себе дружелюбной, но я не обольщалась. Ее взгляд не предвещал ни ничего хорошего. Ой, Рональд, и кого же это ты привел? – потом Мариша. Рональд досадливо отмахнулся от нее, как от мухи. Девушка поджала губы, но промолчала. А я вдруг подумала, что злапамятная женщина хуже, чем злапамятный мужчина. Но вслух ничего не сказала. Это мир сэра Рональда. Вот пусть он сам в нём и разбирается. Меня провели по длинному коридору, открыли ключом одну из дверей и усадили на стул. Я сейчас приду, нужно уладить кое-какие дела, кивнул мне служитель порядка и исчез. А я осталась в комнате одна. И вроде бы меня даже никто не охранял. Я подошла к двери, поддёрнула ручку. Открыто. Выглянула в коридор и тут же закрыла дверь. Там было шумно и людно, кипела работа. Я понятия не имела, чем в этом мире занимались служители правопорядка, кроме вылавливания попаданок. Но догадывалась, что это что-то вроде местной полиции. А если так, то мне лучше сидеть в кабинете и не высовываться. Все более меня не закрыли, видимо, надеясь на моё благоразумие, и я, честное слово, не подведу. Но ждать пришлось долго, около получаса, наверное. И хотя в кабинете не было часов, я всегда ещё с детства чётко чувствовала время. Я встала, размяла руки и ноги, сделав вподобие зарядки, и подошла к окну. Оно выходило на улицу, Я долгое время забавлялась тем, что рассматривала блестевшие в солнечных лучах разноцветные крыши и считала прохожих. Наконец послышались шаги, и дверь распахнулась. Я рассчитывала увидеть перед собой сэра Рональда и даже шагнула вперёд, но тут же застыла. Передо мной стояла Мариша и незнакомый мужчина. "А вот и она, ми лорд", кивнула она на меня. очень не любезно кивнула, прямо сказать, а отомстить решила. Добрый день, сэйврин. У мужчины оказался приятный голос и не менее приятная внешность. Он чем-то напомнил мне жениха Джиллианы, только выглядел не смазливым мальчиком, а вполне состоявшимся мужчиной. Русые, почти белые волосы, мужественное лицо и нос с горбинкой, намекавший на то, что его обладатель пару раз сломал его. А ещё от этого незнакомца веяло силой, хотя он и не показывал никаких фокусов, ни когтей, ни крыльев, но я просто чувствовала волну яростной мощи, что исходила от него. И благо, сейчас эта мощь не была направлена на меня. "Добрый день", я кивнула ему. Понятия не имею, кто это и как с ним себя вести, но, наверное, важная шишка, раз его милордом назвали. Мне нужно замерить ваш уровень силы, Сейбрин. Джулия, ответила я. Очень приятно, Кевин Лон, но не спешил называть свое имя. Это всего лишь небольшая процедура, ничего опасного. Я помедлила. Разрешить ему замерить уровень силы? А зачем? Что ему от меня нужно? Я застыла в нерешительности. И вздохнула с облегчением, когда дверь распахнулась, и в комнату буквально ворвался сей Риональд. Оценил ситуацию, увидел Бландина и сложился в поклоне. Я с изумлением смотрела на все эти действия. Доброго дня, вам, принц Саврин. Вот как. Значит, принц. Что ж, очень приятно с принцами в этом мире я ещё не встречалась. И вам доброго. Принц усмехнулся. Я хотел проверить у этой девушки уровень силы. Это ведь не запрещено законом. Нет, конечно. Я видела, что Сей и Рональд злился, но держал себя в руках. Силы были неравны, но он так посмотрел на Маришу, что она буквально съёжилась под этим взглядом и исчезла из комнаты. Подойдите сюда, Джулия, и дайте руку. Я шагнула к принцу и протянула свою руку. Надеюсь, он не увидит след магического договора на ней. Хотя, кто его знает. Принц достал из кармана браслет из белых камней и надел мне на руку. Сначала ровным счётом ничего не происходило, а потом цвет камней начал меняться. Сначала светло-розовый, потом темнее, ещё темнее, пока наконец не дошёл до тёмно-бордового. Очень недурно. Принц улыбнулся мне и снял браслет с руки. Что ж, я забираю её. Как это забирает? Это что, шутка? Я посмотрела на Сеира Рональда, но он опустил глаза. Угрюмо свели взгляды одам пол. Кто-нибудь объяснит мне, что здесь происходит? Разумеется, вы в своём праве, принц Саврин. Сеир Рональд ни разу не обратился к нему. Ми лорд Могла ли между этими двумя драконами существовать неприязнь? Турка мне нужна, эта девушка буквально на пару минут, чтобы подписать бумаги. Разумеется, не буду вам мешать. Подожду в коридоре. И принц вышел, а я поняла, что бумаги были всего лишь предлогом. Так и оказалось. Как только дверь за принцем закрылась, Сейронльд щёлкнул пальцами, и исчезли все звуки. Слушайте, у меня не так много времени. Принц Ксаврин, как и вся правящая семья, это почти неограниченная власть, и он имеет полное право забрать вас к себе. И я даже догадываюсь, кто сообщил ему о вашем появлении. Его зрачки на миг выценились, а за спиной появились призрачные крылья. Я чувствовал, что Си и Рональд очень зол. Но наш договор, какие ниц связи между нами, никуда не делся. И я найду способ вас вытащить, слышите? Сей Иронольд стоял возле меня, почти глаза в глаза. И мне совсем не понравилось, как он на меня смотрел. В конце концов, у меня пока не было желания рожать ему дракончиков, ну совсем никак. Я вам верю, коротко выдохнула я. А что мне ещё оставалось в этом безумном мире? Сей Иронольд довольно кивнул и щелкнул пальцами. В мир снова вернулись звуки. Пойдем. Мы вышли. За дверью тут же нашелся принц Саврин, который развлекался беседой с девушками. О, вот и вы. Благодарю. Кивок в сторону сэра Рональда. И уже мне. Пойдемте, Саврин, Джулия. Я направилась за принцом, понимая, что устала до ужаса и даже сил на то, чтобы испугаться, у меня не осталось. Если служитель правопорядка пообещал, что он меня вытащит, значит, вытащит. Главное продержаться до его приезда.